Сергей Лысак, лис Адриатики. Читает Алексей в о с к о б о й н и к о в Глава первая. Странный подарок. С момента возвращения Альяса д в Тунис прошло уже две недели, но после доклада командующему эскадрой о результатах проведенной разведки в Алжире никто Ивана не беспокоил. д а в у д как командир разведгруппы, иногда наведывался на флагман. решая какие-то свои вопросы, а вот о капитане а л ь я с а д как будто забыли. Но Иван и остальные разведчики были на это не в претензии, в полной мере наслаждались неожиданно предоставленным отдыхом. В городе все было относительно спокойно. Сторонники бывшего правителя Туниса либо разбежались, либо сидели тихо и старались не привлекать внимания, ибо голова а л и б е я Насаженная накол, у с т а н о в л е н н ы й на площади, до сих пор служила красноречивым напоминанием всем потенциальным бунтовщикам, к чему может привести попытка поставить под сомнение власть повелителя правоверных. Из Стамбула пока что не было никаких известий, хотя быстроходная шебека Айша ушла в Стамбул с сообщением о приведении Туниса к покорности на следующий же день. но то ли она где-то задержалась, то ли султан все еще раздумывал, как поступить, ответа из Истанбула до сих пор не было. Однако проявлять ненужную инициативу адмирал Кемаль Паша не торопился. В конце концов он свою задачу выполнил и будет ждать постановки следующей. А то если полезешь сам, куда не просят, то как бы хуже не сделать. Тем более он знал, что военные действия на суше... идут не блестяще для турецкой армии, поэтому принял единственное верное решение в сложившейся ситуации — держаться подальше от начальства и его возможного гнева, ибо можно запросто попасть под горячую руку. А Тунис все же далеко, и пока сюда дойдет гнев султана на своих н е р а д и в ы х подданных, то он и затихнет. Определенный резон в этом был, поэтому никакого недовольства на эскадре не наблюдалось. В душе все понимали, что сейчас лучше держаться подальше от И а н була, чтобы не оказаться крайним и не пострадать за чужие грехи. Хотя на словах все горели желанием покарать презренных гауров австрияков, но дальше слов д е л о не шло. Правда разведгруппа в этом активного участия не принимала. Иван убедил адмирала, что не стоит раскрывать сущность Альясад перед городскими обывателями. Под османским флагом Шебеку в Тунисе никто не видел. Пришла она сюда еще до взятия Туниса, поэтому связать ее с османской эскадрой для посторонних наблюдателей сложно. Как и ее команду, мало напоминающую верных псов султана я н ы ч а р да к тому же еще и на самом деле разбавленную от петами контрабандистами, которым даже маскироваться не надо. Не бог весть какая хитрость, но не помешает. А поскольку а л ь я с а д после входа в порт сразу же стала к причалу, где уже стояло множество местных купеческих посудин, даже не став подходить к флагманскому линейному кораблю Первас Бахри, то особого внимания с берега она и не привлекла. А поскольку между причалами порта и стоявшими на рейде кораблями эскадры сновало большое количество корабельных шлюпок и лодок местных рыбаков и торговцев, визит Ивана и д а в у т а на флагман прошел незамеченным для широкой публики. В ходе доклада Иван высказал свою идею одиночного крейсерства в Адриатике, чтобы австрийцам, венецианцам и прочим врагам Османской империи жизнь малиной не казалась. Кемаль Паша очень заинтересовался этим вопросом, даже давить на него не пришлось. Но торопиться с принятием важного решения не стал и заметил, что вернется к этому вопросу несколько позже. Когда окончательно прояснится обстановка, а пока разведгруппа может отдыхать, не выходя из образа местных т о р г о в е й вернувшихся из опасного плавания и провернувших удачную н е г о ц и ю Тем более жизнь в Тунисе уже вошла в прежнее русло, снова активизировалась торговля и в городе мало что напоминало о недавнем и очень коротком периоде его независимости. Не откладывая дело в долгий ящик. разведгруппа сразу же с воодушевлением бросилась выполнять поставленный приказ изображать вернувшихся с хорошими б а р ы ш а м и торговцев товар из Алжира был распродан быстро и команда Алиасад отдыхала вкушая все прелести жизни благо было где с кем и на что потянулись дни праздности и веселья и вот в один из таких дней когда Иван возвращался в порт после очередной вылазки в город Окружающая привычная идиллия была нарушена. Иван понял, что за ним следят, но следят очень аккуратно. Переодетые таптуны из городской стражи таким уровнем не обладают. Удивившись и подумав, кому это он понадобился, Иван изменил обычный маршрут, удалившись в сторону городских трущоб. Там в случае чего можно не церемониться и быстро прояснить ситуацию. Тем более, что следить за ним всего один человек. Что же это значит? Неужели опять всплыла эта история с наследником Барбароссы и друзьям неугомонного борца за независимость Камила все не имется? Никому другому следить за ним вроде бы и не зачем. А если все же не они, то кто? Может быть, еще какие-то борцы в этих краях завелись? Оказавшись в безлюдном месте, Иван замедлил шаг, позволив незнакомцу себя догнать. Внешность у преследователя самая обычная, одет как городской обыватель среднего достатка. Пройдешь мимо такого в толпе и внимания не обратишь. о р у ж и е не видно, но это не значит, что его нет. Но самое удивительное, что по мере приближения незнакомца угрозы от него Иван не чувствовал. Так, обычное любопытство, хотя и хорошо скрытое. но в то же время он мог поклясться, что никогда раньше этого человека не видел. И человек это т из той же породы, что и он сам. Тайный подсыл в тылу врага. Такие вещи юный характерник научился определять безошибочно. Мужчина возрастом за тридцать, но не местный араб, скорее испанец полукровка. И незнакомец явно его знает. Вот даже чуть улыбнулся и кивнул за несколько шагов, а подойдя ближе. приложил руку к груди и поздоровался на хорошем турецком. Добрый вечер, Хасанбей. Рад вас видеть. Добрый вечер, Бей э ф е н д и Но простите, разве мы знакомы? Я вас не знаю. Да, вы меня не знаете. Мое имя Юсуф. Купец Саид просил вас привезти партию такого же индийского перца, как в прошлый раз. Желательно побольше. Хм. Я вас понял, Юсуф Бей. И сколько же это побольше, а сколько у вас есть в наличии? Мешков десять точно будет. Вам хватит? Что вы? Нам надо еще как минимум три десятка мешков. Тогда, увы, придется подождать. Иван улыбнулся. Пароль был назван правильно. В сумме должно было получиться сорок. Капитан г а р с и я н а с т о я л именно на таком многоступенчатом пароле, снижающем риск провала. О возможной встрече со с в я з н я к о м они договорились, но Иван не думал, что это произойдет так скоро. Значит, тринидадцев поджимает, раз они послали в Тунис своего человека. То, что это именно профессиональный разведчик из тринидадцев, а не шпион из местных арабов, продавшийся за деньги, он понял сразу. Юсуф же ничуть не удивился. Очевидно, он хорошо знал Ивана в лицо. Хасан, у меня мало времени. Вам велели передать вот эту книгу, но ее никто не должен видеть, кроме вас. После прочтения книгу обязательно уничтожьте, не оставляйте у себя такую улику. Для этого достаточно погрузить ее в воду. Краска р а с п л а в е т с я очень быстро, и сама фактура бумаги будет нарушена. Можно также выдернуть вот этот шнур. Внутри обложки и переплета находится заряд очень сильного горючего вещества. который сработает через три секунды, и книга быстро превратится в пепел. При попадании в воду заряд горючки не активируется и растворится. Действуйте по ситуации. С этими словами Юсуф извлек из за отворота халата небольшую книгу в старом и довольно-таки потрепанном переплете. Иван тут же ее спрятал, но не смог скрыть удивления. Я вас понял, Юсуф, но зачем такие сложности? Не проще ли было передать все на словах? Я на память не жалуюсь. Не знаю. У меня приказ передать вам эту книгу, причем ни в коем случае не допустить ее попадания в чужие руки. На словах же велено передать, что скоро ваше сидение в Тунисе закончится. ш е б е к а Айша благополучно доставила сообщение о взятии Туниса в Истанбул и уже вышла обратно. Кемаль Паша получит приказ следовать в Адриатику. с целью противодействия австрийско-венецианскому флоту. Подробности приказа не знаю, но ведь это чистое самоубийство. Мы потеряли четыре корабля во время боя со скадрой Черной Бороды, не сумев даже нанести п о в р е ж д е н и я а в с т р и я к а м Капудан Паша считает точно также и пытался убедить в этом султана, но тот ничего не захотел слушать. Дела турецких войск в Трансильвании идут из рук вон плохо. Австрияки бьют их повсюду, где только встретят. Сюда последняя новость еще не дошла, но скоро дойдет. Небольшая австрийская эскадра коммодора Майера из четырех фрегатов и одной бригантины полностью уничтожила турецкий флот в ч е с м е н с к о й бухте, тот самый, который султан отправил вам в помощь для взятия Туниса. Уцелели лишь грузовые корабли с десантом, они вовремя успели уйти. Скорее всего, это те же самые четыре австрийских фрегата, с которыми вы повстречались в Тунисском заливе. Поэтому никакой реальной силы в Эгейском и Ионическом морях у турок сейчас нет. Эскадра к е м а л я по ш и в т у н и с е это все, чем в данный момент располагает султан, не считая всякую мелочь, разбросанную по портам вдоль побережья. Есть кое-что в Черном море, но там в основном одни галеры, мало пригодные для артиллерийского боя с линейными кораблями и фрегатами. Есть еще недостроенные корабли, но их вряд ли стоит ждать ранее, чем через пять-шесть месяцев. Иными словами, султан потребует от к е м а л я п а ш и совершить нечто сродни чуду. Скорее всего, не знаю, как он будет выкручиваться. Если для вас ситуация станет крайне опасной, уходите. Пасть в б о ю с георами во славу повелителя правоверных – это ни вам, ни нам не надо. Места для встреч и условные сигналы выхода на связь вам известны. Как туда доберетесь, дайте о себе знать, и мы свяжемся с вами как можно быстрее. Это все. Вопросы будут только один: если мне придется уйти от турок и появиться в Австрии или Венеции под видом итальяна. ц Надежная и быстрая связь с вами у меня там будет, будет. Причем такая связь, возможности которой вы даже представить себе пока не можете. Но сейчас говорить об этом еще рано. Продолжайте верой и правдой служить турецкому султану, приложив максимум усилий для продвижения вверх по карьерной лестнице, желательно в направлении структур верховной власти Османской империи в Истанбуле. Давайте называть вещи своими именами, Хасан. Мы не страдаем а л ь т р у и з м о м и в этом деле в первую очередь преследуем свои интересы. Такой человек, как вы, был бы нам очень полезен в ближайшем окружении султана, великого визиря или капудан п а ш и А там, как знать, может быть, вы и сами со временем станете капудан пашой или великим визирем. С нашей помощью это хоть и трудно, но возможно. но попасть в этот гадюшник сразу с насколько не получится. Вот используйте подвернувшиеся возможности. От нас же вы сможете регулярно получать любую помощь, какая только реально возможна. Если что понадобится, дайте знать. Приказ командования в средствах вас не ограничивать. Сейчас, кстати, что-нибудь нужно? Пока нет. Вокруг меня очень много чужих ушей и глаз, так что... Не хочу привлекать внимание. Тогда удачи и да хранит вас Аллах. С этими словами с в и з н и к поклонился еще раз, что не вызвало бы подозрений у случайных свидетелей, и быстро исчез в ближайшем з а к о у л к е Иван же н е м е ш ж к я отправился в порт, обдумывая по пути неожиданно свалившуюся на него проблему. Надо тем более ускорить выход в самостоятельное крейсерство. Пока не пришла Айша и здесь не началась паника в связи с абсурдным приказом султана. Что реально Кемальпаша может сделать имеющимися силами против объединенного флота Венеции и Австрии? Ничего. Если бы речь шла об одних венецианцах, еще куда не шло. Но молодой и малочисленный флот Австрии под командованием Вильгельма Майера поставил все с ног на голову. Уже ясно, что существующая тактика ведения морского боя против него неэффективна, если не сказать больше. Значит, надо разрабатывать что-то новое, чтобы каким-то образом нейтрализовать преимущества австрияков. То, что Вильгельм Майер, он же Людвиг Шмарц, пришел е ц из другого мира, дело не меняет. Он просто знает намного больше, чем люди этого мира, но сам по себе остается таким же человеком, как и окружающие. И уже ясно, что Майер не смог реализовать свои знания в такой же степени, как Тринидадцы, ибо его корабли не могут ходить без парусов, являясь по сути просто улучшенными образцами существующих норм кораблестроения. Правда, вооруженными более мощной и дальнобойной артиллерией, качественно превосходящей все то, что имеется сейчас. Разве что кроме артиллерии Тринидадцев. И если это так, то надо создать ситуацию, когда артиллерия станет для австрийцев бесполезной. Но вот как это сделать? Надо хорошенько подумать. Вернувшись на борт а л и я с а д Иван сразу же уединился в своей небольшой каюте и зажег масляный светильник. Уже смеркалось. а Откладывать чтение полученной книги до утра он не хотел. Сейчас почти все в городе. До утра никто не побеспокоит. А утром? Может быть что угодно. Как бы адмирал к себе срочно не потребовал, чтобы обрадовать новым заданием из разряда почти невыполнимых. Что уж греха таить, сами постарались. Создали себе репутацию гениев в области разведки, вот теперь и отдуваются. Но пока тихо. Надо воспользоваться моментом. Заперев дверь, Иван сел за стол и достал таинственную книгу, вокруг которой напустили столько тумана. Внешне самая обычная книга, причем далеко не новая, разве что обложка непривычно толстая и сама книга довольно тяжелая для ее размеров. Но то и понятно, книга с сюрпризом. Начал читать, однако с первой же страницы понял, что-то пошло не так. Заголовок на первой странице: "Автомат Калашникова калибра 7,62 мм". Его сразу же заинтересовал. Изображения не было. Только текст на языке тринидадцев, который он хорошо понимал. Иван углубился в чтение и вскоре поймал себя на мысли, что он свободно владеет диалектом русского языка пришельцев из другого мира вместе с их письменностью, причем согласно принятым у них правилам грамматики и применяемого алфавита. Как оказалось, те правила письма, к о т о р ы м его учил Матвей к а л ю ж н ы й согласно принятым канонам на Руси. довольно сильно отличались от того, что применяли т р и н и д а т ц ы но чужие правила не представляли для него никакой сложности. Он прекрасно владел грамматикой пришельцев из другого мира. Однако чудеса на этом не закончились. Неожиданно для себя Иван понял, что прекрасно знает, о чем идет речь в тексте книги. Автомат Калашникова, оружие из другого мира, был ему хорошо знаком. Он знал его во всех подробностях до мельчайших деталей, знал, как автомат ведет себя при стрельбе, но в то же время осознавал, что в реальности этого быть не может, ведь он даже никогда не держал его в руках. В то же время память подсказывала, что не только держал, но и стрелял, и разбирал, и чистил, но как такое может быть? Поняв, что ответа на этот вопрос все равно пока не найдет, продолжил чтение. Может быть, в конце книги удастся найти разгадку. Однако дальнейшее чтение, занявшее время чуть ли не до половины ночи, ничего не прояснило, а лишь добавило новые вопросы. Иван обратил внимание, что несмотря на обилие материалов по вопросам оружия, средств радиосвязи, также оказавшихся хорошо знакомыми различных тактических приемов боевых действий на суше и на море, нелегальной разведывательной деятельности. а также различных технических устройств информация в целом делится на два типа та что давалась предельно сжата оказалась для него хорошо знакомой как будто бы он это хорошо знал и раньше но почему-то забыл второй тип представлял более развернутые сведения но при их чтении ощущение прежнего знания не возникало как будто на самом деле прочел что-то новое чего раньше не знал удивляясь все больше и больше, Иван наконец-то дошел до последней страницы. Но самые последние строки статьи, посвященной казнозарядной нарезной артиллерии, по своему содержанию резко отличались от написанного ранее, хотя на первый взгляд их невозможно было выделить из основного текста. Они были написаны, хоть и с применением алфавита тринидадцев, но не по русски, а на языке араукана. одного из индейских племен Нового Света, причем довольно изолированного и не получившего широкого распространения в Южной Америке языка. Как оказалось, этот язык он тоже знал. И только тут до Ивана дошло, кто стоит за всем этим. Он еще и еще раз перечитывал строки, которые приоткрывали завесу тайны. Теперь ты знаешь то, что знаю я. Это далеко не все. но пока тебе хватит. Надеюсь, что это поможет тебе в твоем благородном деле. При встрече расскажу более подробно. Не рискуй понапрасну и не забывай, что всегда может найтись кто-то сильнее тебя. Но далеко не всегда этот человек может оказаться другом. Книгу сразу же уничтожь одним из двух известных тебе способов. И большое спасибо за колье. Как говорят тринидадцы. Пазл сложился. Одно слово к о л ь е которое так и было написано, к о л ь е объясняло все. В языке араукана точно аналога этому слову не нашлось. Оказывается, за всем этим стоит Диана, ведь он только ей подарил к о л ь е Всего лишь один раз в жизни. Больше таких подарков он никому не делал. Ох, и не простая девка. Так это что же получается? На Синопе? Она обвела его вокруг пальца, но как такое может быть? Девка характерник, причем гораздо более сильный, чем он сам. ч у д н ы дела, твои, господи. И тут Иван вспомнил слова своего наставника о возможности встречи характерника с очень сильным даром, настолько сильным, что он даже сможет закрыть свою душу от другого характерника, позволив ему увидеть только то, что сам захочет показать. И его невозможно будет отличить от обычного человека. Но этот случай был скорее из разряда теоретических. Матвей к а л ю ж н ы й за всю свою долгую жизнь таких людей не встречал, как не встречали и те, кто учил его самого. Хотя предания по этому поводу были. И вот такая встреча. Причем этот сильный характерник девка, о такой возможности его вообще не предупреждали. но по крайней мере это единственная версия, которая более-менее все объясняет. Правда тоже остается много неясного, но уже хотя бы видно, откуда ноги растут. Ай да Диана. Впрочем, у т р и н и д а т ц е в чудес и без Дианы хватает. Хотя какие это чудеса? Всего лишь гораздо более полное знание об окружающем мире и умение этими знаниями пользоваться. Колдовством здесь и не пахнет. Но ведь религиозным фанатикам этого не объяснишь. Можно только представить, каково далось папе римскому р е ш е н и е признать пришельцев все-таки посланцами Господа, а не сатаны, и это спустя аж два с лишним года после их появления в этом мире. А уж как святая инквизиция зубами скрипела от бессилия, показав свою полную несостоятельность в борьбе с посланцами дьявола, обосновавшимися на Тринидаде. Да уж. Сегодняшний день оказался богат на сюрпризы. И Юсуф, хотя уже ясно, что никакой он не Юсуф, прав. Такие убойные материалы у себя держать нельзя. Не дай бог, кто найдет. А если еще найдут в вещах капитана Хасана, состоящего на действительно службе в военном флоте повелителя правоверных? Нет, так рисковать не стоит. Тем более вся имеющаяся в книге информация. уже запечатлелось в его тренированной памяти накрепко и то, что раньше знал, и то, что узнал только сейчас. Достав медный тазик, Иван налил в него воды и положил туда книгу. Поверхность вскоре забурлила. Очевидно, листы бумаги были пропитаны каким-то веществом, вступающим в реакцию с водой, позволяющим быстро уничтожить, если не саму книгу, то содержащуюся в ней информацию. Когда от книги остался лишь мокрый б е с ф о р м е н н ы й комок из и з о г н у в ш е й с я обложки и остатков переплета, Иван выбросил в окно каюты за борт то, что совсем недавно было секретными материалами, за которые разведка любой европейской страны не пожалела бы никаких денег. После чего задул светильник и прилег отдохнуть. Неизвестно, что принесет им день грядущий. Окружающие события стали развиваться быстрыми темпами. п р и ч е м уже совсем не так, как это было в истории пришельцев. Их действия внесли серьезные коррективы в неспешный ход истории этого мира. Утро началось с того, что капитан а л ь я с а д элементарно проспал. Сказалось долгое ночное б д е н и е На палубе уже во всю шла обычная суета, среди которой монументом возвышалась фигура босмана Мехмеда, руководившего процессом. Увидев Ивана, он тут же поспешил с докладом. Хасанбей, доброе утро. Заставил с утра этих бездельников делом заняться, а то сколько можно прохлаждаться. На сегодня какие-нибудь распоряжения будут? Доброе утро, Мехмедбей. А что меня с утра не разбудили? Так ведь не было ничего срочного. Вокруг все тихо. Давут со своими. Еще как вчера в город ушли, так до сих пор и не пришли. А так больше никто не появлялся. Как будто забыли про нас. Ох, чувствую, скоро вспомнят. Да так вспомнят. Через час подготовь т е шлюпку. Надо на флагман наведаться. Хоть Иван и не знал, когда именно Айша доберется до Туниса, но решил поторопиться, ибо после получения приказа из Истанбула получить разрешение на самостоятельные действия от к е м а л я п а ш и будет гораздо сложнее. Хоть и возможно, но все же сильно давить на него не хотелось. А так начальство вроде бы и само не против. Командующий не теряет надежды, что его оставят зимовать в Тунисе для поддержания здесь порядка. Оно и хорошо, подальше от войны и от султана. Приказ начать боевые действия в Адриатике против венецианцев и а в с т р и я к о в будет для него принеприятнейшим сюрпризом. Когда шлюпка оказалась под бортом у Первас-Бахри? И Иван поднялся на палубу флагмана турецкой эскадры, то удивился царившему там оживлению. Что-то произошло, о чем он еще не знал. Из разговоров матросов выяснились удивительные вещи. Вроде бы скоро в Тунис должны прийти Тринидадцы. Поначалу Иван даже не поверил, но вахтенный офицер, к которому он обратился с просьбой доложить командующему о своем прибытии и спросить разрешения на аудиенцию, Все подтвердил. Сегодня утром пришло сообщение из Алжира. На основании ранее достигнутых договоренностей командование тринидадцев обеспечит доставку различных грузов в Тунис в плане оказания помощи. В первую очередь продовольствие, а там и до всего прочего дело дойдет. Хоть какие-то приятные новости за последнее время. Кемаль Паша не был занят и принял капитана своего разведывательного корабля довольно быстро. Войдя в адмиральскую каюту, Иван застал начальство в хорошем расположении духа. Значит, надо ловить благоприятный момент. Поздоровавшись, соблюдая п р и н я т ы й этикет, напомнил о своем предложении одиночного крейсерства. Адмирал, пребывавший в благодушном настроении, неожиданно о г о р о ш и л его вопросом: "Хасан". И что тебе не сидится? Зачем тебе это надо? Только не рассказывай мне сказки о том, что хочешь покарать Геуров вероломно напавших на нас. Все равно не поверю. Уж я-то знаю вашего брата к о н т р а б а н д и с т а Вы самим и б л и с о м торговать будете, если он даст хорошую цену. Не то, что с Геурами. Хочешь подшумок с в о и дела поправить? Скажи честно, не бойся. Такого пассажа от командующего. Иван не ожидал, видать припекло, и понял, что настал очень важный момент: либо Кемаль паша станет его союзником, либо, либо на эскадре вскоре появится новый командующий. Поэтому улыбнулся и спросил: "Досточтимый Кемаль паша, вы хотите честно? Разумеется, в а в р а н ь е т ы до сих пор замечен не был, в отличие от некоторых". Я тоже живой человек и все прекрасно понимаю. Говори. Захотел в венецианских торгашей тряхнуть? Да, там есть чем поживиться. Но не боишься действовать в одиночку в таком опасном районе? Не боюсь. Но дело не в деньгах, вернее, не только в деньгах. Вот как? Интересно. А в чем же еще? Я из не очень богатой семьи досточтимый Кемаль Паша. И родился на задворках империи. в а з о в е Никаких серьезных связей у меня там нет, а про Истанбул и говорить нечего. Думаете, от хорошей жизни я связался с контрабандистами? А сейчас мне выпал уникальный шанс сделать карьеру. Не буду вас обманывать. Я хочу продвинуться на военной службе и достичь многого. Понимаю, что в одиночку это будет сделать очень трудно. Уже сейчас у меня хватает зависников, т а дальше их станет еще больше. Досточтимый Кемаль Паша, в моем лице вы можете получить преданного человека, который может решать трудно разрешимые задачи. Вы согласны, что то, что нам с Давутом удалось сделать, выходит далеко за рамки обычного. Да уж, кто бы спорил. До сих пор удивляюсь, как у вас все получилось и в Алжире, и в Тунисе. Но что ты конкретно предлагаешь? Дайте мне полную свободу действий. Тем более, что эскадра пока все равно стоит в Тунисе и очень может быть, что и за зимует здесь. В крайнем случае с разведкой справится Кирлангич. Я же смогу появляться там, где меня не ждут, наносить удар и исчезать. В Истанбуле обязательно узнают об этом и вы скажете, что используете любую возможность для достижения победы. А неприятности венецианцам и а в с т р и я к а м я создам, не сомневайтесь. Это обязательно пойдет вам на пользу, как командующему эскадрой. Когда мы вернемся в Истанбул, я смогу выполнять любые ваши поручения. Когда нужно действовать тихо и незаметно, помогу вам избавиться от врагов, коих у вас, думаю, немало. Поверьте, мне это по силам. Вы же, продвигаясь вверх, сможете держать меня возле себя, и я смогу вовремя устранить грозящую вам опасность. А когда вы станете капудан-пошой, то я вполне смогу служить под вашим началом в чине адмирала османского флота. Ох т ы ж куда замахнулся, Хасан? А не боишься шею свернуть? Не боюсь. Чтобы чего-то добиться, надо что-то делать. Адмирал с удивлением и интересом смотрел на своего собеседника и молчал. В нем явно боролись противоречивые чувства. и Иван это прекрасно понимал. Еще в начале разговора он осторожно заглянул в душу командующего и понял, что его беспокоит, поэтому сказал именно то, что он хотел услышать. Другой вопрос, что далеко не каждый решится на подобное откровение. Наконец, командующий принял решение. Да уж, не буду скрывать, ты меня очень удивил, Хасан. И откуда ты такой взялся? Так значит... Если говорить безсловесных выкрутасов, ты хочешь добиться больших чинов и сделать хорошую карьеру на военной службе, оставаясь в тени такого человека, как я? Да, досточтимый Кемаль Паша, помогая вам самому продвигаться вверх, всячески оберегая от поисков р недоброжелателей и самому расти в чине, но всегда оставаясь при вас на вторых ролях. Я реально смотрю на вещи и отдаю себе отчет. Что по-другому у меня никак не получится. В Стамбуле я никто, у меня нет никаких связей, и если только попытаюсь продвинуться куда-то, то сразу же наживу толпу врагов. А если буду оставаться при вас в качестве подчиненного, то на меня и внимания никто не обратит. Но в этом случае мне будет гораздо легче определить, откуда грозит опасность нам обоим, чтобы вовремя устранить ее. Не ожидал. Такое в глаза мало кто скажет. Похоже, я в тебе не ошибся, Хасан. Ты действительно способен на многое. Ладно, давай попробуем действовать так, как ты предложил. Честно сказать, ты прав. Врагов в Истанбуле у меня хватает, даже больше, чем ты думаешь. А после боя с Черной Бородой меня вообще могли бы сожрать. Хорошо, что с Тунисом так все хорошо и вовремя получилось. своей помощью, кстати, я не верю, что все придумал один Давуд. Уж слишком н е с т а н д а р т н о вы действовали. Что тебе нужно для дела? Взять всю команду а л ь я с а д часть команды Скерлангич и перейти на Шахин. Поскольку это бывшая Мария Магдалина венецианской постройки, то она вызовет гораздо меньше подозрений при встрече с венецианцами и а в с т р и я к а м и что позволит нам подойти как можно ближе. в о о р у ж и т ь ее хорошей артиллерией, бронзовыми двенадцатифунтовками. Новые пушки поискать среди трофеев, там обязательно должно найти что-то стоящее. Для похода в о л ж и р на Алиасад нам требовалось полностью соответствовать виду местного купца, а теперь это не нужно. Нужно наоборот продемонстрировать всем османский флаг в Адриатике. Ну и запасов как можно больше. Что же? Это в пределах разумного. Действуй, капитан Хасан. Бери Шахин и всех в команду, кого хочешь. Я распоряжусь. Сколько дней тебе нужно на подготовку? Думаю, дней пять хватит, если удастся быстро найти подходящие пушки. Найдем. Я прикажу весь Тунис вверх дном перевернуть, но найти все, что тебе надо. После разговора с адмиралом настроение у Ива резко поднялось. И он энергично принялся за подготовку к выходу в море. Соответствующий приказ Кемальпаша отдал сразу же, поэтому никаких эксцессов не возникло. Да и возникать им было не из-за чего, поскольку капитан и офицеры Шахин не горели желанием воевать и надеялись отстояться в Тунисе. В результате Иван собрал всех, кого хотел, всех тех, с кем ходил в а л ж и р на Альясад, и всю старую команду Кирлангич. Давут брал с собой всех своих е н ы ч а р Старшим офицером взяли Жана Блондо, чему бывший корсар был несказанно рад. Луи Моне остался старшим офицером на Кирлангич. Вторым офицером пришлось взять нового человека, Пьера д ю р в и л я молодого парня из французских наемников. До этого он находился на п е р в а с Бахри, но Кемаль Паша, понимая сложность предстоящего задания, сам порекомендовал Ивану. толкового офицера, лично убедившись в его деловых качествах. Сложнее получилось с перевооружением Шахин. То, что стояло на ней, никуда не годилось. Жан Блондо и Бахир, сохранившие должность старшего канонира, старые чугунные пушки, оставшиеся от венецианцев, забраковали сразу. После тщательных поисков на берегу все же нашли четырнадцать одинаковых бронзовых двенадцатифунтовок. французского производства в хорошем состоянии. Со стрелковым и холодным оружием проблем не возникло, этого, добрав Тунисе, хватало. Когда Шахин уже была готова к выходу и Иван с о б р а л с я на следующее утро покинуть Тунис, накануне вечером он отпустил всю команду в город, а сам направился навстречу с ю с у ф о м Вчера он обнаружил сигнал о необходимости встречи в условленном месте, и сегодня. Его должны ждать. Непонятно, что такого важного случилось, что Юсуф вышел на связь. Но ясно, что по пути с к а м б ы его тревожить не стали. Сегодняшний вечер последняя возможность получить свежую информацию. Завтра с утра он уже не сможет вырваться в город. Да и п о т о р а п л и в а т ь с я надо, пока Айша не вернулась. А то как бы Кемаль Паша не передумал отпускать его одного. Юсуфа он заметил издалека. Хотя народу на вечерней улице хватало. Связник снова выглядел как рядовой обыватель, не привлекая внимания. Иван внимательно наблюдал за окружающей обстановкой, но опасности не обнаружил. Зайдя за угол в небольшой проулок, где было мало людно, остановился и сделал вид, что роется в сумке. Связник вскоре оказался рядом, убедившись, что их никто не слышит, быстро сообщил: "Хасан". Важные сведения для вас. В Триест позавчера пришли еще четыре двухдечных линейных корабля и три фрегата французской постройки. Команда из французов, но они только на перегон до Триеста. Насколько нам известно, команды из австрицев й у императора Леопольда на все корабли не хватит, поэтому он будет брать наемников. А вашем задании одиночного крейсерства в Адриатике к о м а н д о в а н и е в курсе? Не попадитесь а в с т р и я к а м Те фрегаты, что входили в эскадру коммодора Майера, вооружены к а з н о з а р я д н о й нарезной артиллерией, калибр 105 мм, стреляют фугасными снарядами. Имеются также зажигательные снаряды, которыми сожгли турецкие корабли в Чесменской бухте. Вся нарезная артиллерия австрийского производства. Быстро они развернулись, а на вновь прибывших кораблях дул н о зарядное старье, именно старье. Король Франции знает, что австрийцы все равно меняют артиллерию на свою, поэтому избавился от старого хлама и еще и содрал деньги за него, как за новые пушки. Формально не придраться, все корабли вооружены согласно проекту. Понятно. Известен точный состав флота австрийцев и венецианцев, хотя бы главные силы. Да, у Австрии четыре линейных корабля, что только что прибыли. и девять фрегатов с уже имеющимися, все корабли новые французской постройки, плюс около трех десятков разнообразно й мелочи, из которой реальную боевую ценность представляет лишь бригантина Валькирия французской постройки, которую Майер держит при себе как быстроходного разведчика. Еще две такие же бригантины стоят в Триесте и проходят перевооружение, они пока не готовы к выходу в море. У Венеции флот гораздо более многочисленный, но морально устаревший. В боевой готовности находятся восемь линейных кораблей, четырнадцать фрегатов и восемь крупных г а л и а с о в Есть корабли, стоящие на приколе. Сейчас их спешно пытаются ввести в строй. Точное количество неизвестно. В том числе и старые галеры. Ну а разнообразные мелочи, к а к у ю они могут мобилизовать, просто огромное количество. Сотни четыре точно будет, но скорее всего больше. Ясно. Как ведет себя папская область, известно? В войну открыто не вступила, но римский п а н т и ф и к всячески поддерживает Венецию, помогая деньгами и различным с н а р я ж е н и е м Вот солдат в помощь не дал. Выяснив еще ряд вопросов, Иван расстался со с в я з н и к о м и поспешил обратно в порт. Не доверять информации т р и н и д а т ц е в не было оснований, а это значит, что для Османской империи серьезные проблемы вскоре начнутся не только на суше, но и на море. Надо срочно уходить, пока не пришли новости из Истанбула. В Адриатике он будет сам себе хозяин, и в случае какого-либо недовольства со стороны высокопоставленного начальства всегда можно сказать, что у него не было связи с командующим эскадрой. Поэтому он действовал на основании полученного ранее приказа. А приказ этот гласил: наносить максимально возможный урон противнику всеми доступными средствами. А какие у него средства? Всего лишь одна шибека, пусть и хорошо вооруженная, но имея всего лишь один небольшой, но очень быстроходный и кусачий кораблик, можно создать такие неприятности врагам, что они будут вынуждены забросить некоторые дела. И заняться попытками устранить источник беспокойства, что и требуется. Но ну, попутно можно и о себе любимых позаботиться. Одиночное крейсерство – это трофеи, за которые ни перед кем не надо отчитываться. Сколько на самом деле они на трофеет, никто не узнает. Да и Венеция будет рядом. Чем черт не шутит, а вдруг удастся приоткрыть завесу тайны, кто же начал строить козни против него лично? начиная еще с имитации покушения в кафе и какая конечная цель всей этой непонятной возни куда он случайно влез по незнанию пока что ничего толком не ясно но все ниточки ведут в Венецию за ночь ничего не случилось и рано утром подняв паруса Шахин выскользнул а из Тунисского озера направившись в сторону восточной оконечности Сицилии Приказ из и с т а н б у л а о походе в Адриатику еще не дошел до Туниса, хотя новости о разгроме турецкого флота в Чесменской бухте вчера начали обсуждать в городе. Как всегда, очень искаженные, где желаемое выдавалось за действительное. Силы врага значительно преувеличивались, а потери турецкого флота здорово преуменьшались. Но информация была на уровне слухов, никто не знал подробностей. Поэтому к о м а н д ы кораблей эскадры к е м а л я п а ш и пребывали в счастливом неведении, предвкушая длительную спокойную зимовку далеко от театра военных действий и от возможного гнева повелителя правоверных. Все же служба в з а х о л у с т ь и имеет свои преимущества перед службой в столице во время войны. Своим Нашахин Иван ничего говорить не стал, просто выразил сомнение в достоверности слухов. касающихся боя при Чесме, откуда у черной бороды могла взяться огромная эскадра, если буквально перед этим он здорово потрепал их самих в Тунисском заливе, имея всего лишь четыре фрегата и одну бригантину. Воистину, у страха глаза велики.